но хватит, Джек. Довольно об этом. «Я все думал, можно ли вас вывести из себя», — отзывается Грин. «Оказывается, можно». Лицо у него огорченное, задумчивое. У него у самого непросто с детьми, но ничего похожего на Дерека. Тут у меня преимущество перед ним, которым я, может быть, воспользуюсь и в другой раз. Выходит, есть и от малыша толка, Вы получите прибавку, — говорит наконец Грин. И, возможно, я тоже. Может, даже дам вам в этом году выступить на конференции. Не верю. Вы не должны верить. Не поверю, пока не выступлю. Это входит в мою стратегию. Если меня решат перевести на место Кейгла, вам с моей работой не справиться. Я способен на большее. На большее, чем он. Таким путем я еще... Может, стану вице-президентом. Кейгл не станет. Кейгл хромает, и у него в носу и в ушах растут волосы. Тому, кто хромает, и у кого умственно отсталый ребенок, президентом не быть. Рузвельт хромал. Я имею в виду президентом фирмы. Наша фирма разборчивей нашей страны. Мне урезали бюджет. Вот что меня бесит. И я вам не доверяю. Я его восстановлю. Придется мне за него повоевать. Надо будет поприсмыкаться. Терпеть это не могу, на другого пути нет. Потому не советую вам занимать мое место. Не годитесь вы на эту должность. Не умеете присмыкаться. Я присмыкаюсь. Присмыкаетесь, но без изящества. Так же, как льстите. а мог бы научиться. А я уже ученый. Берите пример с Грина, это говорю я, Грин. Учитесь у Грина присмыкаться, острю я, Грин. Потому мне и урезают бюджет. Им нравится, как я присмыкаюсь. Каждый год урезают, чтобы полюбоваться, как я присмыкаюсь. Я урежу его и того больше. это знаю, как много дорогостоящих и успешных работ мы выполняем зря... Они не нужны или не идут в дело. Не забыть бы, надо казаться приниженным, незаинтересованным и достойным доверия. Грин прав. Что бы кто из нас ни делал, это мало вредит фирме. Мы можем только повредить друг другу. Фирма «Медовый сот» — мы трудни, живем за чужой счет. Руководители умирают, на их место приходят другие. Я отправлю на пенсию Эда Фелпса. Надо прикидываться простаком и держать себя в руках. Если придет охота легаться, легайся на здоровье у себя дома, в кабинете или на квартире у Реда Паркера. Хватит мне пользоваться квартирой Реда Паркера. Этого не утаишь. Что мне делать с Редом Паркером? Он моложе Эда Фелпса. Надо со всеми обходиться тактично». Надо прикидываться тупицей. «А этот черт возьми! Чего ходите последнее время такой веселенькой?» Накинулся на меня Джонни Браун и по привычке легонько ткнул кулачищем в плечо. «Нетрудно представить, как бы он двинул этим кулачищем мне в физиономию. Из-за вас отсучиваюсь я. Вы же мне теперь представляете телефонные отчеты». С данными сбыта сверили, вот они действительно могут служить показателем. Все эти отчеты дерьмо, неважно, лишь бы звучали хорошо. Не полагайтесь на них, говорит Джонни Браун. Агенты могли бы и потолковее тратить время, нечего им сидеть и сочинять враги. Я-то знал бы, как с ними управиться. Уж я бы позаботился, чтобы они, стервецы, весь день гоняли по делам. Вытащил бы у них из-под задниц стулья. Они сами терпеть не могут писать отчеты. Отчетов требует Артур Берон для Горацио Уайта и Лестера Блэка. Спросите, для чего это нужно. Если ЭВМ не получает добрых вестей, она не выдерживает и плачет в голос. Ну, и тип живым. Я изящно присмыкаюсь перед Джонни Брауном и добиваюсь... Нужных для Артура Беррона телефонных отчетов. Я получу прибавку. У моей жены и детей будет больше денег. А что со мной станет, если Артура Беррона скоро хватит удар? Он и вправду слишком толстый и курит. Я понятия не имею, какое у него давление и сколько у него в крови липидов и холестерина. Я даже не знаю, что это еще за липиды и на что они нужны. Что обо мне позаботиться, если Артур Бэрон умрет? Кому достанется его место? Гораци Уайт? Не дай бог иметь единственным защитником эту осу без жала, когда вкрадчивый зависливый семит Грин с его быстрым умом и шикарным запасом слов будет подкапываться под меня снизу, а у Джонни Брауна всегда будет наготове кулак, чтобы дать мне в зубы. Надеюсь, все же до этого не дойдет. Ведь тогда мне крышка. Он разобьет не только мою физиономию, но и мою репутацию как человека сноровистого и авторитетного. Это было бы для меня куда хуже, чем если бы я легнул Кейгла. Можно было бы, правда, легнуть его и прикинуться, будто пошутил, или сделать это, оставшись с ним наедине в его кабинете, тогда об этом мало кто узнает. Но если Джонни Браун даст мне в зубы, это станет известно всем и каждому. Хорошо бы сильным и храбрым был я, а малосильным и малодушным он. При нем я чувствую себя импотентом и на два фута ниже ростом, чем я есть. Как бы отнеслась наша высшая администрация к одному из своих рядовых администраторов, если бы ему дали в зубы, да еще он чувствует себя импотентом? Думаю, неважно бы отнеслась. Жена перестала бы меня уважать. Не хотел бы я, чтобы это стало известно моим детям, соседям или даже няньке Дерека. Если кто хромает, или у него умственно отсталый ребенок, или ему дали в зубы, такому вовек не стать ни президентом фирмы, ни президентом Соединенных Штатов. Если б кто-нибудь... Дал в зубы Ричарду Никсону, ему бы нипочем не выйти в президент Кому нужен человек, которому дали в зубы? Если тебе дали в зубы, трудно поверить, что ты так уж умен. Пусть бы Брауна за это уволили. Мне-то что толку? В зубы-то все равно уже дали, этого не изменишь. Что ж я буду делать, если он и вправду даст мне в зубы? Как я с ним управлюсь? Знаю, что я сделаю. Я упаду. Ну, а если, как ни странно, устаю на ногах, придется попробовать дать ему сдачи, что хуже? Знаю, что хуже. И то, и другое. Порой я неожиданно теряю уверенность в себе. И это лишает меня энергии, воли и надежды. Так случается, когда я остаюсь один или возвращаюсь откуда-нибудь с женой, и она за рулем. Тогда мне хочется совсем покончить И пропадено все пропадом. Нередко это бывает после очередного душевного подъема. Силы покидают меня. Я равнодушно гляжу в будущее и вижу, что достиг своего потолка, и он весьма невысок. В иные полосы ощущаю свою несостоятельность даже в постели. Я тревожусь. А иногда все налаживается. Я вновь обретаю твердость, и чувствую себя чемпионом в тяжелом весе. Это приятное ощущение. Бывают полосы, когда, мне кажется, сам черт не брат, когда нет у меня ни тени сомнения, сразу могу приняться за работу. Да и не работа это вовсе, одно удовольствие. И уж я заставлю Эда Фелпса уйти на пенсию. Ох, милый, жена ошеломлена, откуда что берется? Ты опять совсем как молоденький. «А ты-то откуда знаешь, какие они молоденькие?» Подтруниваю я, ощутив от этого сравнения легкий укол зависти. «Я знаю больше, чем ты думаешь. Ясно знаешь, ты сейчас даже моложе, чем когда был молодой». И она счастливо смеется. «Ты тоже!» Опять польщенно и радостно восклицает Пенни. Она так признательна и горда, когда я хочу ее. Откуда у теперь столько для меня времени? Погоди, смеясь, говорит она низким чувственным контральтом. Погоди, малыш, дай девчонке развернуться. Тенни уже 32, и я с ней уже лет 10. Она больше не влюблена в меня, а я и вовсе никогда не был в нее влюблен.